Эти заметки я пишу спустя год после завершения истории Голиафа. Мне удалось довольно неожиданно заполучить относящиеся к ней материалы. Хотя они и подтверждают возникшие у меня подозрения, я всё же решил их пока не публиковать. В моей реконструкции событий всё ещё слишком много предположений. Может быть, историки космонавтики когда-нибудь займутся этим делом. О процессе в космическом трибунале ходили разные слухи. Говорили, что определённым кругам, связанным с заинтересованными фирмами, был очень на руку дискредитировать меня как командира корабля. Отзыв о результатах экспериментального рейса, который я публиковал в альманахе космонавтики, имел бы сомнительную ценность, если бы его автор был заклеймён приговором трибунала за преступные ошибки в командовании кораблём. С другой стороны, от одного человека, заслуживающего доверия, я слышал, что состав трибунала не был случайным. Мне тоже удивило такое количество юристов, теоретиков космического права при наличии всего лишь одного космонавта-практика. Поэтому на первый план выдвинулся чисто формальный вопрос — согласовалось или не согласовалось мое поведение во время аварии с суставом космической навигации. Меня ведь обвиняли в том, что я был преступно пассивен, не отдавал приказов пилоту, который и начал действовать по собственному усмотрению. Тот же человек убеждал меня, что как только я ознакомился с обвинительным заключением, Мне следовало немедленно предъявить иск указанным фирмам, поскольку они были косвенными виновниками случившегося. Ведь они заверяли ЮНЕСКО и меня, что нелинейникам, как членам команды, можно доверять безгранично. А между тем Кальдер чуть не поубивал нас всех. Я объяснил этому человеку с глазу на глаз, почему я так не поступил. Все обвинения, с которыми я мог выступить перед трибуналом, были бездоказательны. Поверенные фильм несомненно утверждали бы, что Кальдер сколько мог пытался спасти корабль и всех нас. Что врасчательная процессия, которая заставила Галляв заковыркаться, была для Кальдера такой же неожиданностью, как и для меня. Вся вина Кальдера таким образом состояла в том, что он не пожелал отдаваться на волю случая и ждать, когда корабль разобьётся в кольце или удачно пройдёт сквозь щель косине. Что вместо этой неопределённости, обещавшей однако спасение для всех, он выбрал такую уверенность, которая должна была неминуемо уничтожить всех людей, находившихся на борту. Проступок, понятно, полностью дискредитирующий Кальдера. Однако же не сравненным ни незначительный, чем тот, в котором я уже тогда начал его подозревать. Поэтому я не мог обвинять Кальдера в меньшем проступке, когда был уже убеждён, что в действительности всё происходило иначе. Но из-за отсутствия доказательств я не мог публично разоблачить более крупный и опасный преступный замысел и предпочёл ждать приговора трибунала. Приговор снял с меня все обвинения, и одновременно отодвинул в тень едва ли не самый важный для всей этой истории вопрос, а именно, какого рода распоряжения следовало отдавать. Этот вопрос как-то автоматически отпал, как только трибунал решил, что я действовал по уставу, полагаясь на отличные знания и профессиональный опыт пилота. А поскольку я вообще, выходит, не обязан был отдавать распоряжения, то никто уже не спрашивал, какие же распоряжения были необходимы. Мне это было на руку, потому что если бы меня об этом спросили, то мой ответ прозвучал бы как фантастическая сказка. Ибо я считал и продолжаю считать, что авария зонда была не случайной, что ее подстроил Кальдор, что он еще задолго на нашего подлета к Сатурну обдумал план «Перед» который должен был одновременно доказать мою правоту и убить меня вместе со остальными людьми на Галяфе. Почему он так поступил вопрос особый. Тут я могу опираться только на догадки. Итак, сносяна об истории с этим вторым зондом. Технические эксперты установили, что его авария была вызвана несчастливым стечением обстоятельств. Самые тщательные исследования в доке на Земле не обнаружили никаких следов саботажа. Я полагаю, что им не удалось докопаться до истины. Если б отказал первый зонд, предназначенный для ввода в щель Кассини, нам пришлось бы сразу повернуть, не выполнив задание, потому что оставшиеся два зонда не могли заменить первого. На них не было научно-технической аппаратуры. Если б отказал третий зонд, Мы могли вернуться, выполнив задание, потому что первому зонду хватало и одного контрольного сторожа, которым стал до второй зонд. Но именно он-то и подвёл и остановил нас на полпути, когда выполнение задания было уже начато. Что же произошло? Воспламеняющий кабель отключился слишком рано, и поэтому Кальдор не смог выключить автомат пускателя. Эксперты заявили, что кабель запутался и переплёлся, такие вещи случаются. Правда, за 4 дня до аварии я видел барабан, на котором этот кабель был намотан. Очень аккуратно и ровно. Носовая часть зонда была деформирована и расплющившись, прочно заклинилась в катапульте. Эксперты не нашли ничего, что могло бы вызвать это застревание и заявили, что скорее всего виноват Бустер он выстрелил не по оси, и зонт стремительно отброшенный толчком наискось, видимо, так неудачно ударился о кромку люка, что расплющился и деформировал свою носовую часть. Но зонт-то заклинился до зажигания бустера, а не после? Я был в этом совершенно уверен, но никто меня об этом не спрашивал. Что же касается Куина, то он не был вполне уверен а другим не разрешили давать показания по этому вопросу, поскольку они не имели непосредственного доступа к штурвалу и приборам. А между тем, заклинить зонд так, чтобы не оставалось никаких следов это детская задача. Достаточно было налить в катапульту через вентиляционное отверстие несколько ведер воды. Вода стекла крышки люка, и замерзла вокруг зонда спаяв его ледяным кольцом с кромкой люка, ведь температура крышки равна температуре наружного вакуума. Кальдер, как известно, очень сильно ударил по зонду лапой. В этот момент зонт еще вовсе не был заклинен. Но Кальдер-то сидел у штурвала, и никто не мог его проконтролировать. Он сделал то, что делает клепальщик, ударяя по заклепке. Нос зонда, запаянный ледяным кольцом, деформировался, расширился и расплющился, как головка заклепки. Когда бустер выгорел, температура в катапульте немедленно повысилась, лед растаял, а вода испарилась, не оставив ни малейшего следа в этой ловкой манипуляции. Во время аварии я ничего не знал обо всем этом. Но мне показалось странным нагромождение случайностей то, что отказал именно второй зонт а не первый или третий. То, что кабель дал возможность произвести зажигание бустера и в то же время сделал невозможным выключение двигателя зонда, а мой взгляд случайности был во что-то многовато. Авария же стала меня в расплох. Трудно было думать о чём-либо кроме неё. И всё же у меня мелькнула мысль: нет ли связи между ней и анонимным письмом? Автор письма обещал мне помощь. Он был по его заверениям на моей стороне. Он хотел доказать непригодность таких, как он, существ для космонавтики. У меня опять-таки нет доказательств, но я полагаю, что письмо написал Кальдер. Он был на моей стороне. Наверное, да. Но он вовсе не желал такого развития событий, которое доказало бы, что он не пригоден, потому что хуже человека. Он сразу перечеркнул для себя возможность такого возвращения на землю, после которого я, как его командир, усердно бы писать дисквалифицирующий его отчёт. Следовательно, мои и его цели совпадали только до определённого этапа пути. Дальше они расходились. Письмом он дал мне понять, что нас объединяет своеобразный союз. Из того, что он слышал обо мне и от меня Он сделал вывод, что я тоже продумываю подстроить на борту аварию, как тест для проверки качеств экипажа. Поэтому он был уверен, что аварию, которая вроде бы так удачно подвернулась, я постараюсь использовать. Если б я это сделал, я сам бы надел себе петлю на шею. Почему он решил так поступить? Из ненависти к людям? А может, ему доставляла удовольствие такая игра? в которой я, действуя в открытую, как его командир, а тайком, как союзник, должен был в действительности сделать только то, что он заранее запланировал, в том числе и для меня. Но во всяком случае, он был уверен, что я постараюсь использовать аварию для пробы, даже если она покажется мне подозрительной, если я догадаюсь, что она результат саботажа. Что я мог сделать в ту минуту? Или отдать приказ о возвращении, Или же потребовал, чтобы пилот возобновил попытки вывести на орбиту третий последний зонд, решив возвращаться. Я одновременно отказался бы от подвернувшейся возможности проверить своих людей в трудных условиях и не выполнил бы порученного Гляфу задания. Хальдок правильно предположил, что я не приму такого решения. А тогда надо было вернуться к Сатурну и начать операцию с последним оставшимся зондом. Кальдор был на сто процентов уверен, что именно так я и поступлю. Говоря откровенно, если б меня кто-нибудь заранее спросил, что я буду делать, имея перед собой такую альтернативу, я без колебаний ответил бы, что прикажу продолжать операцию, и сказал бы это совершенно искренне. Но случилось нечто неожиданное. Я молчал. Почему даже теперь я этого толком не знаю. Я не понимал, что происходит. Всё было странное. Случилося на уш до того вовремя, до того совпадало с моими замыслами, через щур вовремя, через щур совпадало, чтобы быть естественным. Кроме того, я сразу ощутил, что Калдер с необычной готовностью ждёт моих слов, моего решения, и, пожалуй, именно поэтому я молчал если б я заговорил это было бы вроде подписи под тайным заключённым договором если кальдер действительно помог событи я чувствовал что начинается нечестная подстроенная игра значит следовало бы скомандовать отлёт от планеты но этого я тоже не решался сделать подозрение которое во мне пробудилось было туманным у меня не было ни следа доказательств говорят чётко и ясно, я попросту не знал, что делать. Между тем, Калдер никак не мог поверить, что его идеальный план рушится. Наш поединок разыгрался на протяжении нескольких десятков секунд, но какой же я по существу был ему противник, раз я ничего не понимал. Лишь впоследствии объединились в моей памяти разрозненные с виду безобидные факты, и я припомнил Как часто Калдер сидел в одиночку у главного калькулятора, который служил для решения трудных задач навигации. Как тщательно он уничтожал все записи в блоках памяти, когда кончал расчёты. Сейчас я думаю, что он уже тогда рассчитывал различные варианты аварий, что он промоделировал всю эту катастрофу. Это неправда, что он управлял кораблём над кольцами Сатурна, производя в уме молниеносные расчёты и основываясь только на показаниях гравиметров. Ему ничего не нужно было рассчитывать, все вычисления были у него уже готовы. Он составил с помощью машины таблицу приближённых решений, а теперь проверял только, попадают ли показания гравиметров в соответствующие пределы значений. Я сорвал его безошибочный план, медля с отдачей приказов. Этих приказов он ждал как спасения. Они были фундаментом его замысла. В те секунды я об этом даже не подумал, не вспомнил. Но ведь в рулевой рубке находилось ухо земли, надежное, опечатанное и безотказно ловящее каждое наше слово. Все, что говорится у штурвала, фиксируют регистрирующие аппараты. Если бы Голиаф с мертвой командой опустился на космодроме, следствие началось бы с прослушивания этих лент. Поэтому им надлежало быть в полном порядке и сохранности, и мой голос должен был с них звучать, приказывая, чтобы Кальдор вернулся к Сатурну, чтобы он приблизился к кольцам, а затем увеличил тягу для погашения опасной прецессии. Я ещё не объяснил, почему план Кальдера был идеальным. Ведь мог же я вроде бы отдать такие приказы, которые обеспечили бы успех заново над этой операцией. Так вот, через несколько месяцев после окончания процесса я уселся за электронную машину и решил установить. Эти же, собственно, оставались шансы чтобы успешно вывести последний зонт на арбиту, не нанеся притом вреда ни людям, ни кораблю. И оказалось, что таких шансов вообще не было. Значит, Калдор всё родился из элементов математических уравнений, идеально законченное целое этокий карательный механизм. Он не оставил никакой отдушины ни для моих, Ни для чьих-либо, даже сверхъестественных навигационных способностей. Ничто не могло нас спасти. Ни боковая тяга зонда, ни возникновение сильной прецессии, ни этот смертельный полет не были для Кальдора неожиданными, потому что именно эти условия он заранее запланировал. Именно их он искал во время своих долгих расчетов. Поэтому достаточно было, чтобы я приказал возвращаться к Сатурну, И мы вошли бы в открывшийся перед нами гибельный водоворот. Конечно, Калдер мог бы тогда отважиться даже на неподчинение в виде робкой критики одного из очередных моих приказов, когда я в отчаянии пытался бы погасить бешеное вращение корабля. Ленты запечатлели бы это последнее доказательство его лояльности, продемонстрировали бы, что он до конца пытался нас спасти. Впрочем, я вообще недолго смог бы отдавать какие-либо приказы. Я быстро онемел бы под прессом перегрузок, которые ослепили бы нас. Мы лежали бы прихлопнутые гробовой крышкой гравитации, истекая кровью, и один Калдер смог бы встать, сорвать пломбы предохранителей и начать вращение, когда в рулевой рубке лежали бы уже только трупы. Но я неумышленно испортил ему все расчёты. Калдер не учёл моей реакции, потому что блестяще ориентируясь в небесной механике, он даже приблизительно не разбирался в психической механике человека. Когда я не использовал великолепную возможность, когда я замолчал вместо того, чтобы подгонять его приказами, он растерялся. Он не знал, что делать. Сначала он, наверное, только удивился, но приписал моё промедление неповоротливости и вялости человеческого ума потом он забеспокоился но уже не посмел спрашивать меня что делать потому что моё молчание показалось ему многозначительным он сам не смог бы оставаться бездейственным а поэтому не допускал что кто-то другой тем более комендир на это способен раз я молчал я очевидно знал почему молчу наверное я его заподозрил Быть может, даже разгадал его игру. Может, я его обыграл. Раз я не отдал приказа, раз на лентах не зафиксированы мои слова, ведущие корабль к катастрофе, то для Кальдора это означало, что я все предвидел, что я его обвел вокруг пальца. Не знаю, когда он так решил, но его неуверенность заметили все, и Куин тоже упоминал о ней в своих показаниях. Кальдор дал ему какие-то не слишком толковые указания, потом внезапно повернул, всё это было доказательством расщелинности. Ему приходилось импровизировать, а именно в этом он был слабее всего. Он уже начал бояться, что я заговорю. Может быть, я собираюсь обвинить его перед чутко слушающими микрофонами в саботаже. Тогда он вдруг дал большую тягу. Я успел дрыгнуть Чтобы он не входил в щель, даже в этот момент я еще не понимал, что он вовсе не собирается идти сквозь нее. Но этот крик, зарегистрированный на лентах, уже перечеркнул какой-то новый импровизированный план Кальдера. Поэтому он сразу уменьшил скорость. Если бы ленты повторили на земле мой крик и ничего больше, разве это не погубило бы Кальдера? Как, собственно, он мог бы оправдаться, Как мог бы объяснить долгое молчание командира и этот внезапный крик, последний крик? Я должен был после него заговорить, хотя бы для доказательства, что я еще был жив, ибо Кальдор понял по этому моему возгласу, что он все же ошибся, что я не знаю всего. Он ответил мне, как положено по уставу, что не расслышал приказа, и сразу же начал отстегивать поезд. Это был его последний шаг, последняя попытка. Он шел ва-банк. Почему Кальберт так поступил в ситуации, уже не слишком для него благоприятной? Может быть, из гордости не хотел признаться даже самому себе в поражении? А может, его особенно задело то, что он приписал мне ясное понимание, которого у меня не было? Веданика он сделал это не из страха. Я не верю, будто он боялся, что нам случайно удастся пройти через щель Касине. Эта возможность вообще не фигурировала в его плане. То, что Куину удалось нас вывести, это действительно редчайшая случайность. Если бы он подавил своё желание отомстить мне, я ведь сделал его смешным в собственных глазах, когда он принял мою тупость за проницательность. Он немного им бы рисковал. Вышло, по-моему, своим поведением, нарушением субординации Кальдер доказал бы мою правоту, но именно этого он не хотел. Именно с этим не мог примириться всё, что угодно, только не это. Всё-таки странно, что я так хорошо понимаю сейчас его поведение и по-прежнему беспомощен, когда пытаюсь истолковать своё Я могу логически воспроизвести каждый его шаг, и не могу объяснить своё молчание. Я здесь сказать, что я просто не мог ни на что решиться. Это всё же неправда. Так что же собственно случилось? Интуиция сработала при чувстве, где там? Просто эта возможность, предоставленная аварией, слишком напоминала мне игру с кроплёными картами, грязную игру. Я не хотел ни такой игры, ни такого сообщника, а Кальдер стал бы моим сообщником, если бы я начал отдавать приказы, и тем самым как бы согласился с возникшей ситуацией. Я не мог решиться ни на это, ни на приказ о возвращении, о бегстве, такой приказ был бы самым правильным, но как я потом смог бы его мотивировать? Ведь все мои сомнения и возражения рождались из смутных представлений о честной игре совершенно нематериальных, непереводимых на деловой язык космонавигации. Вы только представьте себе, Земля, какая-нибудь комиссия по расследованию, и я говорю этой комиссии, что порученного задания не выполнил, хотя это было, по-моему, технически возможно, и не выполнил, потому что подозревал первого пилота в таком саботаже, который должен был облегчить мне дискредитацию части команды. Разве это не звучало бы как безответственная болтовня? Вот я и медлил из-за растерянности, из чувства беспомощности, даже отвращения, а при этом своим молчанием давал Кальдеру, как мне казалось, шанс на реабилитацию. Он мог доказать, что подозрения в умышленном саботаже несправедливы. Достаточно было ему обратиться ко мне за приказом вероятно, его вместе сделал бы это вне всякого сомнения, но его исходный план такого обращения не предусматривал. Наверное, из-за этого план казался ему более чистым, элегантным. Я должен был сам, без единого слова с его стороны, привести в исполнение приговор над собой и своими товарищами. Более того, я должен был вынуждать его к определённым действиям и при том как бы вопреки всем его глубоким познаниям, вопреки его воле. А вместо этого я молчал. Так что в конечном счете нас спасла, а его погубила моя нерешительность, моя вялая порядочность, та человеческая порядочность, которую он так безгранично презирал. Конец книги. Запись произведена в Центральном полиграфическом учебно-производственном предприятии Московского городского управления Всероссийского общества слепых. Москва, июнь 1979 года. Звукорежиссёр Марина Тригубова читал Владимир Пантилов.